Конец. Прежде чем понять, когда и как умер Лубянский маршал, я хочу предоставить слово его тюремщику, коменданту штаба Московского округа ПВО, майору Хижнику. Вот что он сообщил в интервью газете Вечерняя Москва 28 июля 1994 года. Вышли из здания Саммина генералы Масколенко, Бакеев, Батицкий, полковник Зуб, подполковник Юферев, адъютант командующего, полковник Ерастов. Среди них Берия. В автомашину слева от Берии сел Юферев, справа Батицкий, напротив Зуб и Масколенко. Тронулись. Впереди ЗИС-110, за ним автомашины с пятью десятью автоматчиками. Минут через 40-50 приехали на гарнизонную Голктуакту. 27-го меня вызвал командующий Москаленком и сказал, что мне поручен уход за Берией. Я должен готовить пищу, кормить его, поить, купать, стричь, брить и по его требованию ходить с дежурным генералом на его вызов. Когда командующий сказал, что я прикреплён к нему, мне сказали: "Несите пищу". Пошли генерал Бакеев, полковник Зуб, и я понес пищу. Хорошая пища, из солдатской столовой. Он сидел на кровати, упитанный такой мужчина, холеный, в пенсне, почти нет морщин. Взгляд жесткий и сердитый. Было от чего сердиться? Рост примерно 160-170 сантиметров. Одет в костюм серого цвета, поношенный. Сперва он отвернулся... Не на кого не смотрел. Ему говорят: "Вы кушайте", а он: "А вы принесли карандаши и бумагу?" "Принесли", ответил командующий. Он тут же начал писать. Когда я дал ему кушать, он эту тарелку с супом вылил на меня, взял и вылил. Все возмутились, строго предупредили, но бумагу и карандаш ему оставили. В тот раз есть он вообще не стал. Я был ежедневно до двенадцати раз в сутки. Скоро его перевели в штаб округа на улице Осипенко, двадцать девять. Там мы пробыли три-четыре дня, а потом там же перевели в бункер большой, где был командный пункт, во дворе здания штаба. На вопрос корреспондента, сколько продолжался суд над Берией, хижняк ответил: "Больше месяца, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Они работали с 10 до 18-19 часов, конечно, с перерывом на обед". Бывший комендант опроверг также распространённые слухи, будто перед расстрелом Берия на коленях просил пощады. Не было этого. Я же с самого начала до конца был с ним. Никаких колен, никаких просьб. Когда его приговорили, мне генерал Москаленко приказал съездить домой. Берия жил на углу улицы Качалова, Малой Никитской, и с Польного переулка. И привезти Берии другой костюм. До того он был все время в сером. в каком его арестовали в Кремле. Я приехал, там какая-то женщина. Я сказал, кто я такой, мне надо костюм. Она мне его подала, черный. Я переодел его. Костюм серый я сжег, а в костюм черный переодел. Вот когда переодевал, он уже знал, что это уже готовит его. С двумя плотниками мы сделали деревянный щит примерно грамотно. метра 3 шириной, высотой метра 2. Мы его прикрепили к стенке в бункере, в зале, где были допросы. Командующий мне сказал, чтобы я сделал стальное кольцо. Я его заказал и сделали, вернули в центр щита. Мне приказали ещё приготовить брезент, верёвку. Приготовил. Готовили весь вечер. Привёл я его. Руки не связывали. Вот только когда мы его привели к щиту, двоймо руки привязал к этому кольцу сзади. По словам хижника, перед казнью берёг в себя ничего. Только какая-то бледность и правая сторона лица чуть-чуть подёргивалась. Я читал в газетах и книгах, что перед казнью завязывают глаза. И я приготовил полотенце, обычное солдатское, стал завязывать ему глаза. Только завязал ботицки. Ты что завязываешь? Пусть смотрит своими глазами. Я развязал. Присутствовали члены суда. Михайлов, Шверник, еще Батицкий, Москаленко, его адъютант Руденко. Врача не было. Стояли они метрах в шести-семи. Батицкий немного впереди, достал парабеллум и выстрел Берии прямо в переносицу. Он повис на кольце. Потом я Берию развязал». дали мне ещё одного майора. Мы завернули его в приготовленный брезент и в машину. Было это 23 декабря 1953 года, ближе к ночи. И когда стал завязывать завёрнутый в брезент труп, я потерял сознание, мгновенно брыкнулся и тут же очухался. Батецским меня матом покрыл. Страшно жалко было Берию, потому что за полгода привык к человеку, которого опекал. Почеркнул, что картины, которые рисуют непосредственные свидетели расстрела Лубянского маршала, разительно отличаются от того жалкого конца Берии, который приписывает ему народная молва. Воющие от страха, заклёбывающиеся слезами узник и улезонивающие его маршал Конев. Палыч сам же время тянешь прежде чем попробовать разобраться что в свидетельстве хижника правда а что нет я хочу процитировать два документа касающиеся смерти берии и тех кого судили вместе с ним вот первый документ акт 1953 года, декабря 23 дня. Сего числа в 19 часов 50 минут на основании предписания председателя специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года за номером 003 мною, комендантом специального судебного присутствия, генерал-полковником Батицким ПФ, в присутствии генерального прокурора СССР действительного государственного советника юстиции Руденко РА и генерала армии Москаленко КС за участие в аресте Берии Кирилла Семёновича пожаловали следующим чином Приведён в исполнение приговор специального судебного присутствия по отношению к осуждённому к высшей мере наказания расстрелу Берия Лаврентию Павловичу и подписи генерал-полковник Бакицкий, генеральный прокурор СССР Руденко, генерал армии Москаленко. А вот второй документ акт 23 декабря С 1953 года замминистра внутренних дел СССР товарищ Лунев, замглавного военного прокурора товарища Китаев, в присутствии генерал-полковника товарища Гетмана, генерал-лейтенанта Бакеева и генерал-майора товарища Сапильника привели в исполнение приговор специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года над осужденными. Кабуловым Богданом Захаровичем, 1904 года рождения, Меркуловым Севолодом Николаевичем, 1895 года рождения. Деканозовым Владимиром Георгиевичем 1898 года рождения, Мешиком Павлом Яковлевичем 1910 года рождения, Вледземирским Львом Емельяновичем 1902 года рождения, Гадлидзе Сергеем Арсеньевичем 1901 года рождения к высшей мере наказания расстрелу. 23 декабря 1953 года в 21 час 20 минут вышеуказанные осужденные расстреляны. Смерть констатировал врач. Роспись. Попробуйте, как в известном тесте на внимательность, найти 10 или больше значимых различий, кроме фамилий осужденных, между этими двумя однотипными документами. Прежде всего, можно сказать, что в одном тежняк был точно прав. Врача приказ не бере не было, потому что под актом о расстреле Лаврентия Паллыча нет подписи доктора, констатировавшего смерть. Это первая бросающаяся в глаза странность. Как же так в отношении второстепенных участников заговора позаботились всё оформить в полном соответствии с юридическими нормами честь по чести а смерть главного заговорщика даже забыли удостоверить врачебной подписью неужели только за тем чтобы дать почву для слухов будто бы расстреляли не берию а кого-то другого тогда как живой же лаврентий палыч скрывается то ли в аргентине то ли в швеции Чувствуется, что акт о Берии составляли торопливо, пропустив, в частности, год рождения осужденного, а ведь это тоже важно для однозначной идентификации личности казненного. Вдруг в стране существует два Лаврентия Павловича Берии, различающиеся лишь датами рождения? Вот насчет присутствия при расстреле в Берии членов специального судебного присутствия Хижняк, думаю, ошибся. Во всяком случае, в акте о приведении приговора в исполнение они никак не упомянуты. Разве только как зрители пришли поглазеть на казнь некогда грозного лубянского маршала, попросив не заносить их имена в протокол. Есть и другая странность. Первый акт подписали, кроме непосредственного исполнителя приговора генерала Батицкого, прокурор Руденко и генерал Москоленко. Известно, что двое последних были единственные, кому президиум ЦК доверил допрашивать Збериу во время следствия. Больше никого из прокуроров, следователей и генералов к преступнику, знающему самые большие государственные секреты, во время следствия и близко не допускали. Только майор Хиржняк ухаживал за Лаврентием Павловичем, как сиделка за больным, но не имел права даже словом с ним перемолвиться.